Четвёртое. Отменная министру ответ. Как некоторые германские государственных дел министр, великий промежутоварищий своих вес имеющий и с ними почасто в советах приперающийся, неосторожно, а паче того, с непригодную для министерского своего сана пылкостью, в приватный с неким незнатного чина юношей спор вошёл. то желаю он своё о пользе рабства мнение напоследок историческими указаниями закрепить тако с особой запальчивостью воскликнул воззри у юноша на сии великостью ужасающие и разумом поражающие пирамиды как и стоят они тысячелетий а мог ли бы кто-то ковы не через невельнический труд с успехом учредить кому министру в уразумению немало не удивляюсь, но напротив того, он, с поспешностью подхватив сей похвалы достойный юноша степенно с улыбкой отвeтствовал: "Так, государь мой, но для того упаваю сохранило провидение сии египетянские громадные пирамиды, дабы всякий разумом лишённый путник с негодованием наоны взирая, неизбежно так помыслил". то привеликое есть доказательство, колико бесплодно за всегда невольныйческий труд предлагаем бывает. Сия остроумно и смело составленная того юноши отповедь не малое сему министру стыд причинивши, он и однако и после того сказывают прежнему своему мнению верен остался.